Но тихо спросил Сергей. — Чего молчишь, стран -странность? Он это или нет? — Не торопись, — медленно и тихо проговорил Странник. — Ты только скажи, я ему башков в дуршлаг превращу. — А что такое дуршлаг? — спросил Странник. — Ну ты даешь, дружище. Я говорю, только дай знать, я его грохну. — Я что-то не понял. «Вы больного диагностировать должны или мочилого тут устроить?» — проворчал позади Борман. «Не вникай, земляк!» — бросил через плечо Маламайски. Человек, на которого пристально смотрел Странник, возвышался над толпой на две головы. Видимо, он стоял на чем-то. Сейчас толпа снова визжала, а он сканировал ее медленным взглядом. Но вдруг его взор устремился на Странника. Оратор переменился в лице и приоткрыл рот. «Это он!» — выдохнул ту же странник. «Точно?» — Сергей напрягся и поднял дул автомата. Однако напарник положил на него руку. «Нет, Сергей, ты не понял. Убьешь человека, но не мост. Мозг найдет другой. Но сейчас мы знаем его в лицо». «Да вы о чем тут толкуете, вашу мать?» — нахмурился Борман. Тем временем Ганс вытянул руку и, указывая на них пальцем, источно завопил. «Взять их! Это враги! Убейте их!» Толпа затихла и обернулась. Они еще не до конца осознали отданную команду и смотрели на Маломайского, Странника, Бормана и Штольца. Борман схватил их и затолкал себе за спину. «Бегите отсюда! Живо!» Прогремел он на них, обернувшись и щелкая затвором автомата. «Страныч, что делать-то?», Сергей уставился на своего товарища. «Убейте их!», заорал еще громче Ганс, и толпа пришла в движение. «Бежать!», Странник схватил Сергея за руку и, увлекая за собой, бросился в обратном направлении. «Встать всем!», разнесся по станции громкий голос Бормана. «Буду стрелять на поражение!», На толпу с шумом, бросившись сюда догонять сталкеров, это не возымело никакого действия. Раздался одиночный выстрел пуля лязгнула по бронежилету. Борман чуть качнулся и дал длинную очередь от бедра. Пять человек покатились по полу станции. Кто-то спрыгнул с платформы на пути и спрятался там от пуль эсэсовца. «Беги, Штольц!» Борман толкнул напарника и сам бросился бежать за сталкерами. Штольц был не так силен и бежать в бронежилете ему было гораздо тяжелее. Он отстал от Бормана и позади кто-то дал короткую очередь ему по ногам. Эсэсовец упал. Перевернулся на спину и, в опять страха, стал стрелять по надвигающейся лавине людей. Успел убить троих, пока толпа не настигла его. Несколько ударов ногой по голове, еще удар, выбивший автомат из рук. Затем выстрел в лицо. Кто-то поднял оружие мертвого Штольца, и погоня за сталкерами продолжалась. Сам Ганс также бежал в толпе, стараясь держаться, строго в плотном центре, защищаясь от возможных пуль чужих телами. Он хорошо понимал то отставать от толпы ему никак нельзя, его непременно убьют. И еще несколько пуль лязгнуло по пластинам бронежилета. Одна прошила плечо, и одна вонзилась в бедро. Борман зашатался, завел ствол автомата назад и принялся палить слепую. Маломайский обернулся и, видя, что происходит с эсэсовцем, кинулся назад. «Морда фашистская, ты быстрее бежать не можешь?» Он попытался закинуть руку хромающего Бормана себе на плечо, чтобы помочь двигаться дальше но нацист оттолкнул его. «Идиот, беги, беги отсюда, ну!» «Пропадешь, балбес!» «Проваливай!» Борбан направил автомат на Сергея. «Живо!» А толпа неумолимо приближалась. Снова выстрелы. Очередь прошила эсэсовцу ноги, еще одна пуля спорола шею. Борман упал на колени. «Беги!» – прохрипел он. «Прости!» И Маламайский кинулся изо всех сил догонять странника. Они попытались забежать в межстанционный проход, но тот ощетинился десятками стволов. «Назад! Назад! сюда Нельзя!», нельзя! – Зарали штурмовики. В толпе оказался Волк, а он выдвинулся вперед. «Серега, бегите в тоннель и на Лубянку! Красным! Вы сталкеры, и они вас пропустят! А этих перестреляют к чертям! Тоннель чист!» Сергей, догнавший своего друга, подхватил странника за локоть и бросился к тоннелю, без лишних слов. Борман сделал несколько шагов, ковыляя на колени. Выстрелил патроном калибра 7.62, пробил бронежилет как картон, и пуля вошла в легкое. Эсэсовец сдал назад еще одну очередь, не глядя куда стрелял. Рожок опустел. Он выронил автомат и посмотрел вперед. Там в проходе он разглядел гаукляйтера. «Ему помочь надо!» Воскликнул кто-то из штурмпионеров. «Нет! Толпа пока бежит прямо за сталкерами! Не надо их провоцировать! Надо, чтоб они вышли в тоннель!» – закричал Волк. Борман, глядя на гаутляйтера, вскинул руку. Было это прощальным нацистским жестом приветствия командира или отчаянным жестом мольбы о помощи, уже не разобрать. Еще две пули вошли Борману в затылок. На выходе, разворотив лицо, эсэсовец упал ничком. Ту же десятки парнок стали пробегать по бездыханному телу этого великана, а личная охрана Гауляйтера, видя приближающуюся человеческие массы, подхватила его и протащила в безопасное место подальше от платформы. «Тех, кто отстанет от толпы, расстреливать на месте!» – орал волк, перед глазами которого еще стоял облик опущенного на колени, истекающего кровью и вскинувшись его на прощание руку Бормана. «Женщины детей из толпы вешать под потолком станции, чтобы другим не повадно было. Пусть висят, пока не завоняют». Толпа уже ворвалась в тоннель. Позади загрохотали выстрелы. Войска Рейха выдвинули вслед бунтарям и открыли огонь в спину удаляющимся человеческой массе. Ганс старался бежать как можно быстрее, чтобы удалиться на безопасное расстояние от станции Рейха. Эхо выстрелов и смерти с чудовищной волной им след. Гансу было неописуемо страшно, а моз упивался этой сладкой пищей человеческого страха. Беги, если хочешь жить, или я найду себе другого носителя. Беги! И Ганс бежал, ведомый страхом и волей моза.